Глава вторая. Не знаю, из-за магии друга или морального и физического истощения, но я послушно проспала до первого часа пятого квадры. Звёзды на небе стали наливаться ярким сиянием, намекая на наступление условных сумерек. Из-за постоянной ночи мы почти не замечали смену дней. Интар давно уже не радовал нас божественными лучами, и мы привыкли следить за временем, отсчитывая квадры. Интар бог солнца и жизни. Всего в сутках было шесть квадров, и каждый из них мы делили на четыре часа. Это необычное слово "час" пришло к нам от западных соседей, которые таким образом обозначали оборот одной большой стрелки в механизме со звучным названием "часы". Первые два квадра относились к условной ночи, следующие два считались днем. Потом наступали сумерки и вечер. Какие-то определения мы использовали из покон веков, а некоторые привычки Переняли от соседей, с которыми постепенно налаживали контакт. Сглянув на часы, я вновь проверила ход эксперимента, после чего решила искупаться. Настойка сеньи имела хоть и приятный, но слишком уж жестокий запах. Выводить его мне помогало не менее душистое мыло, которое я готовила специально для нас с братом. С даром своими косметическими изысками я делилась исключительно по праздникам. После пристального изучения на грязной одежде обнаружились пятна крови, поэтому вещи были тут же отправлены в бак, а сама я забралась в кабину и открыла воду. Для коренных жителей северного королевства она была лучшим лекарством от душевных терзаний. Тёплые струи смывали не только усталость, но и негатив, накопившийся за день. Вода несла живительную энергию, наполняя наше тело магией, силой и чувством эйфории. Чем чище был источник, которым пользовались лайеры, тем ощутимее был результат. После водных процедур я приблизилась к зеркалу и принялась себя рассматривать. Результаты не слишком радовали. Отеки спали, но следы от ударов остались. Брат в любом случае поймёт, что такая красота вызвана не падением с кровати. Я всерьёз начала рассматривать вариант продления своего заточения. Скандала с нами я не боялась, ни в первый, ни в последний раз. А вот Затана опасалась. Пусть он и был хуже Граула, но в учесте убитого и неизвестно где прикопанного Лайера я ему не желала. От дальнейших размышлений меня отвлекли тихие шаги по комнате. Кай, дверь в ванную слегка приоткрылась. Жива, относительно здорова и никуда не сбежала. Тогда выходи, я принёс ужин. Иду, вздохнула я и с удовольствием завернулась в пушистый халат. Когда-то честно утащенный у Альдарино. Свой у меня тоже был, но мелкий, со размерным габаритом. А вот в холодрого можно было закутаться с головой, что я с удовольствием и делала. В свое время любимый брат отказался со мной делиться аналогичным экземпляром из своего гардероба и даже наказал меня шлепком по мягкому месту за попытку изъятия. Поэтому пришлось обратиться к дару. Он хоть и вздыхал, но ругаться, драться и отбирать собственность не пытался. Так что уже третий год я являлась обладательницей чудесного теплого халата. Одно время была проблема с прачками, но на их недоумение по поводу размера я отшучивалась лаконичным: "На вырос, я не привыкла". Вернувшись в комнату, я застала чудесную картину: на рабочем столе, в стороне от книг и тетрадей, стояли чистые тарелки с ароматным ужином. И кружка горячего шоколада. Этот традиционный напиток, Южан, был моей любимой сладостью. Спасибо, благодарно улыбнувшись Альдарину, я устроилась на стуле и выжидательно посмотрела на друга. Ешь, а я тебе почитаю. Дар развернул королевский вестник и пробежался взглядом по колонкам. С чего начать? Со светских сплетен или модных фасонов одежды? Что творится на фронте? Коймен Да, ты обещал. Ладно. Нехотя согласился сероглазый партизан, открыл первую страницу и принялся зачитывать новости о войне, которая длилась уже более 5 лет. Маги ветров. Из спокойн веков Восточная империя совершала набеги на приграничные территории соседей, стараясь расширить свои владения. Ветряники всегда стремились к мировому господству, навязывая свою религию и богов. Но переходить к масштабным захватам опасались из-за квадрума стихий. Этот орден, состоящий из самых одарённых магов, располагался в центре материка, в городе Иналонэр. С языка древних его название переводилось как сердце мира, поскольку он имел границы с четырьмя крупнейшими державами. Квадрум был высшей судебной властью, решал спорные вопросы, контролировал неприкосновенность границ соседних стран. и следил за магическими источниками. Но это было раньше. Никто не знает, как так получилось, но орден превратился в сборище дряхлеющих магов. Они позабыли заветы богов и закрылись в Иналорне, отгородившись от всего мира непроницаемым барьером, пройти через который дозволялось не каждому. Маги перестали следить за порядком и отношениями между соседями, и вскоре пришла война. Западное княжество пало под натиском магов Ветров в 1. Большую часть населения в этом не маленьком государстве составляли земледельцы. Хоть и одарённые, они возделывали пашни, выращивали посевы и представить не могли, что налетевший ветер принесёт с собой жестоких воинов. Не сумев дать отпор ветряникам, они решили обойтись малой кровью и принесли присягу властелинам ветров. Так появился Западный протекторат которым заправлял наместник, младший сын императора. Окрылённые столь лёгкой победой, маги ветров решили разделить свою армию и ударить сразу в двух направлениях: по северному королевству и южным племенам. И если наш король приказал держать границу, но не вступать в открытое противостояние, то Юк ответил жёстко и решительно. Армия Востока была уничтожена, а оставшиеся в живых взяты в плен. Ходящие в огне жили мирно, с удовольствием обменивались товарами и культурными особенностями. Мы ценили их как соседей. Они не нападали первыми, но жестоко мстили за покушение на землю предков. Всю силу их ярости император испытал на себе, но не сдался. Переждав несколько лет, он собрал новую армию, решив уделить внимание северу. С переменным успехом обе армии то занимали важные стратегические места, Тот ступали. Люди гибли, месяцами не видели родных и проклинали короля, императора, не знаю. Но за прошедшие годы эта война успела надоесть всем. Мы уже в суки изобих держав. Мы курсанты Военной академии, после окончания учёбы тоже должны были отправиться на фронт, отдать свои жизни за Родину и за чужими амбициями. Кай. М-м. Ешь, а то всё остынет. Угу. Пробормотал я, гоняя по тарелке кусок мяса. Вот именно поэтому я хотел начать с чтения с пустых новостей. Всё нормально, Дэр. Просто всего несколько лет, и мы тоже окажемся там. Ты не окажешься, качнул головой друг, и, судя по упрямо сжатым губам, был в этом абсолютно уверен. Время покажет, примирительно улыбнулся я и, взяв со стола кружку с шоколадом, пересел на кровать. Ну, пей, а я пока полюбуюсь новинками дворцовой моды. Эх, вот кого надо было отправлять на фронт, чтобы враги, увидев наряды наших придворных, разбежались в ужасе. Мечты и мечты, хмыкнула я и погрузилась в чтение, поочерёди отпивая с даром тягучий ароматный напиток. Зла это. За чтением и болтовнёй время незаметно приблизилось ко второму часу шестого квадра. удивившись, что ко мне до сих пор не заглянули ни брат, ни Оли, который передал конспекты через Альдарина, я начала подозревать, что они просто решили отдохнуть от моего общества. Зародившуюся обиду я заталкала поглубже. Всё равно ведь не собиралась показывать окружающим подбитое лицо. А к завтрашнему дню адмитыны уже должны пройти. Как успехи с вытяжкой? поинтересовался друг, когда мы закончили листать вестник. Точно знаю уже завтра. Осталось обработать последний блок и добавить усилители. Не хочешь побывать подопытным? А есть варианты. Ну, я могу подмешать сок Наю или Оле. Если подействует, они скажут мне спасибо. А если нет, то кто-то снова будет отсиживаться в моей комнате? Ну, ты ведь не против такого маленького, но полезного соседа, широко улыбнулась я. Прекрасно знаю, что Дар не откажет. Он вообще был замечательным другом и лайером, несмотря на нелегкую судьбу. Отца Альдарина мы никогда не видели, хотя он и редко напоминал о своем существовании дорогими подарками. Мать слабая болезненная женщина не могла уделить достаточно внимания сыну, поэтому Дар большую часть детства был предоставлен самому себе. Оттого, видимо, и влупал периодически в нехорошие истории, но при этом за свои поступки всегда отвечал сам. Не у кого не ища защиты, подружившись с нами, он перестал искать приключения, потому что теперь они находили его с моей подачи. Как ни странно, это не оттолкнуло его от дружбы с нашим семейством. Напротив, Альдарин стал опекать нас с братом, хоть разница в возрасте у них была всего несколько месяцев. Развитое чувство ответственности и рассудительность делали его старше. При наличии внешней привлекательности военной выправки. очень спокойного характера и в довесок к княжеского титула проблем с женщинами с определенного возраста у него не было. Впрочем, как и у братика, который брал больше обаянием и хорошо подвешенным языком. Вдвоем эта парочка производила фурор среди женского населения, иногда доводя меня до истерике от смеха. Порой мне было стыдно за женский род от того, как открыто флиртовали и навязывали себя мужчинам трилы. В моём понимании, это было недопустимо, даже если перед тобой сам снежный король. На что только не шли красотки, чтобы привлечь внимание знатных лаеров. Например, наносили на лицо пудру с алмазной пылью, тем самым добавляя коже таинственного мерцания. Даже жуткая аллергия их не отпугивала. Однажды гувернантка, услышав моё возмущение подобной глупостью, загадочно улыбнулась и тихонько сказала: Наше тело наш храм, и божество в нём может жить любое, но если не следить за фасадом, ни у кого не возникнет желания зайти и помолиться. Со временем я была вынуждена согласиться с этим изречением. Над за собою ухаживала исключительно для себя, независимо от мнения окружающих, тем более мужчин. Наблюдая отпрысков высшего общества беспрекрай Я не скупился ни с лишний раз вознести благодарность Лихар за то, что избалованный вниманием и состоянием Альдарин оставался добрым и отзывчивым парнем. На него всегда можно было положиться, спросить совета или просто спрятаться от разозлившегося брата. В нём не было чувства зависти. Он редко терял контроль и считал главным достоинством любого разумного существа умение отвечать за свои деяния. Возможно, из-за этой схожести с наимином дар стал для меня так дорог. Ради них двоих я была готова перевернуть мир. Боюсь, что после этого эксперимента тебя спасёт только переезд в другую страну. Может, лучше использовать в качестве подопытного менее ценного лайера? Например, такого как Тан, понимающе улыбнулась я. Да хотя бы и его заслужил. Значит, завтра на обеде и попробуем. Поможешь? Как всегда, улыбнулся друг. Проснувшись по утру, я поняла, что совершенно не помнила, как оказалась в постели. Кажется, Альдарин решил вместе со мной полистать конспект и начать зачитывать последнюю лекцию вслух. Видимо, его голос меня и убаюкал. Приведя себя в порядок, я переписала пропущенные лекции и побежала на утреннее построение, которое проходило во дворе академии. Наше учебное заведение размещалось в весьма любопытном здании. Уникальным оно было не только с точки зрения архитектуры. С высоты полёта орлаго оно выглядело как крест, ориентированный по сторонам света. Но и в магическом плане. Поговаривали, что раньше на месте нынешнего ректората располагался храм иных, в котором они приносили жертвы проклятому богу после того, как иные ушли из нашего мира. Храм разрушили, и на его месте построили дворец. Правда, жили в нём недолго. В причинах поспешного переселения лайров мнения расходятся, но бытует поверье, что во всём были виноваты странные монации, губительно влияющие и на живущих, и на само строение. Более 20 лет дворец пустовал, пока один из снежных королей не решил открыть в нём военную академию. В итоге центральная часть превратилась в ректорат Восточное и западное крылья были отданы под учебные помещения. На южном сделали библиотеку, причём самую огромную во всём королевстве, а северное отвели под музей. Кстати, именно там и творилась всякая всячина, заставляющая юных первокурсников вздрагивать от каждого шороха. Ну да, откуда им было знать, что именно эта часть дворца была самой хлипкой и продуваемой всеми ветрами, возможно, потому что она выходила к морю. Именно в этом крыле ютился и наш бестиарий. Когда с распределением корпусов было покончено, встал вопрос об обеспечение курсантов жильем. Понятно, что большинство учащихся были из богатых родов и могли снимать квартиры. Но как в таком случае закалять характер, если курсант не знает лишений и живет в достатке? Вот и пришла королю в голову мысль построить не вдалеке от основных корпусов общежитие. а населению близлежащего городка запретили сдавать курсантам в наём жильё. Ещё одним суровым испытанием стала столовая, которая разместилась в отремонтированном птичнике. С тех пор, как в нём последний раз были живые птицы, прошло несомненно много времени, но мне порой казалось, что мячный запах просачивается сквозь штукатурку. Все корпуса между собой соединялись различными коридорами и переходами. Нередко новенькие терялись в хитросплетениях лестниц и поворотов, умудряясь обнаружить скрытые двери и тайные ходы. Однако домашние духи неизменно всех находили и возвращали обратно. Бывало, что нервно заикающимися, но живыми. Так что учиться нам здесь не скучно. Утреннее построение представляло собой прикличку, после которой нас отправляли на бег с препятствиями. Полоса начиналась в стороне от основного здания академии, на огромном заснеженном полигоне с многочисленными скрытыми под слоем снега трещинами, провалами и острыми заломами льда. Чтобы не нарваться на природную, а иногда и искусственную ловушку, курсантам приходилось использовать магию, которая требовала сосредоточенности и определённых усилий. Таким образом, помимо физической нагрузки, мы получали ещё и магическую После часового забега место на полигоне уступало следующему курсу. Отбегавшие своё бойцы получали лёгкий завтрак и спешили на лекции, которые продолжались до обеда. И именно в это время, как мы и договорились с Даром, я принесла в столовую пробную порцию эликсира. "Каймен, а почему у тебя на лице такое предвкушающее выражение?" с подозрением спросил Оли, с которой мы уже успели занять наш столик. Жду не дождусь Ная и Дара. Что ты задумал на этот раз? Сейчас узнаешь. Коварно улыбнулась я, глядя на приближающуюся родню. Наймен, как я рад тебя видеть. Что ты натворил на этот раз? Устало вздохнул брат. Ничего, честно, честно. И только Най немного расслабился, как я продолжила: как раз вас и ждал. Вместе веселее. Нет. Ну, ной, ты ещё даже не услышал, в чём дело. Мне оно заведомо не нравится, так что нет. Но ну, Наймин, тут на самом деле всё просто. От тебя только и потребуется, что переместить одну жидкость в другую. Будучи одарённым магом воды, брат умел работать с жидкостями на молекулярном уровне, чем могли похвастаться далеко не все архимаги. Поэтому выполнить мою просьбу он мог даже не напрягаясь. Я никогда не вникала в суть этой тонкой и недоступной мне работы, но частенько подбивала наи на шалости. Раньше он охотно мне помогал, а сейчас вырос, что ли? Ну-на-ай, закончила я. Мелки, я отвяжись. Ну ладно, придётся использовать тяжёлую артиллерию. И я многозначительно посмотрела на Дара, который вчера обещал помочь. Сговорились, устало вздохнул брат. Преследив за направлением моего взгляда, всего лишь сошлись во мнении. Так поможешь? Не вижу и нового выхода. Что надо делать? Достав из внутреннего кармана пузырек с жидкостью молочного цвета, я протянул ее брату и кивком указала на весьма потрепанного и явно не отошедшего от вчерашнего танна. Что-то видок у него не очень презентабельный. Мне любопытно, кто и за что его так отделал. спросил Наймен, окинув меня и Альдарина внимательным взглядом. Карма. невинно пожала я плечами. Ничего опасного для жизни, честно, а для здоровья. А правиться, старик, не нуди, лучше поторопись, пока он не выпил весь Марис. Марис – травяной напиток с добавлением соли, перца и молока, пришедший в Северное Королевство с юга. Каймин раздумывал ещё несколько мгновений, но всё же сдался и переместил вытяжку в кружку Ларана. Кажется, верный ирак даже не заметил изменившегося вкуса. Каймин, а как ты определишь, что эликсир подействовал правильно? Негромко поинтересовался Альдарин. А брат усмехнулся и как-то обречённо покачал головой. Если в ближайшее время ничего не произойдёт, ты же не будешь за Лараном слишком устраивать? В теории волосы должны покрыться легкой изморозью, как после приема второго дыхания, так всегда бывает, когда появляется приток ледяной силы. Я затаяла дыхание и принялась считать удары сердца до того, как экстракт начнет действовать. По идее это должно было произойти через триста ударов, но то ли состав оказался более концентрированным, то ли тон восприимчивым, но из зала он выбежал на счете сто. И судя по изменившемуся цвету лица, я даже догадываюсь, в каком именно направлении умчался парень. Кай, ты чего загрустил? Да вот думаю, у кого бы заказать ещё краиты для экспериментов. Моняк покачал головой Алинар, и остальные его поддержали. Спорить тут было бессмысленно, ведь на правду не обижаются. Время весьма странная субстанция. Иногда оно подобно полёту на орлаге, когда ты поднимаешься в небо, и всё вокруг словно замирает под властное движение мощных крыльев. А иной раз, когда ты занят делами, проносится мимо тебя со скоростью гоночной реки, вовлекая в бурное течение и закручивая с головой. Так и на учёбе: не успеваешь оглянуться, а сессия уже позади, и до окончания учебного года остаётся всего один экзамен. У меня остался самый сложный экзамен королевская история, включающая в себя помимо значимых событий все поколения снежных королей, Ирода Словную Мелиата в до 15 претендента на трон. Я чрезвычайно не любила этот предмет, особенно многочисленные имена и даты рождения и смерти, но вы, экзамен по нему был обязательным. Ну и чего ты нервничаешь? Эспреси Лольдарин посмеиваясь над угрюмым выражением моего лица. Пытаюсь понять, где мой бестолковый брат и Алинар, у которого, между прочим, тоже экзамен. Думаю, скоро появятся. С улыбкой отмахнулась сероглазая нянька, но я-то видела, что он тоже озадачен отсутствием друзей. Наимин с даром ещё вчера сдали последний экзамен и могли отправляться домой, но, как обычно, решили дождаться меня. Поэтому, решив не оттягивать неизбежное, я отправилась в аудиторию в числе первых. Скорее мои мучения закончились, и в зачётке красовалась заслуженная золотая снежинка высший балл. Я с облегчением выдохнула и подспешила на встречу с друзьями. К моему удивлению, в коридоре их не оказалось. Когда же я не обнаружила их ни в столовой, ни в комнатах, не доумение сменилось тревогой. Альдарин, обещавший дождаться исчез, даже не оставив и нивы вестника. Иниевый вестник заклинание, передающее голосовое сообщение адресату с определённой аурой. Распросив знакомых, я решила пойти на крайние меры и отправилась к ректору. Всякое в жизни бывало, но чтобы брат не предупредил о своём отсутствии никогда. Кабинет Трила Ширана Альдвона находился в самой высокой башне академии и соединялся с ректоратом снежным порталом. Особо отличившиеся студенты, для которых даже деканы факультетов не являлись авторитетом, на дубовой двери, украшенной узорами из металла, добирались сами, минуя как минимум тысячу ступеней. Для остальных в ректорате был установлен портал, который активировал секретарь, довольно пожилой, но очень бойкий и приятный лайер. Спустя два часа бесплодных поисков я уже объясняла ему цель визита, а затем, устроившись на стуле, ждала своей очереди. Отставной капитан и довольно сильный макледа Трилдвон обставил свой кабинет по военному скопу: стол, два стула и шкаф с книгами, за которым прятался тайник для документов. Это я знала от однокурсников, которые неоднократно на спор пытались взломать сейф. Правда до сих пор этого так никому и не удалось, что лишь подзадоривало ребят на новые подвиги. Самому хозяину помещения было чуть за 80. Ещё довольно крепкий, закалённый в боях воин, он попал в академию после очередной стычки с ветряниками, заработав проклятье забвения. Нашим магом удалось частично нейтрализовать причиненный магией вред, но иной раз зараза давала себе знать, туманя сознание Лаэра. Чтобы военный талант не пропал даром, Трил Двона направили на службу в академию. Кому, как не боевому магу, знать, чему именно стоит обучать будущих защитников Родины? Вечных льдов, Трил Двон, разрешите обратиться. Вечных, Трил Дерн, в чем дело? Я не могу найти брата и друзей. Могу я поинтересоваться, не покидали ли они пределов академии? Ваш брат еще вчера получил разрешение на перемещение вне территории академии. Он им воспользовался. Один момент. Ректор перелистнул заиндевевшие страницы толстой книги, лежащей на краю его стола. Так, если верить записям, то академия он покинул в середине второго квадра без указания конечной точки назначения. А Трил Тарн и Трил Редиго. Трилл рядига Академии не покидал. О касаемо Трилла Тарына мне ничего не известно. Такой фамилии нет в списках. Как? Нет? Вот так, кадет. Я не владею информацией относительно Трилла Тарына. Простите, благодарю. Я могу идти? Вступайте, курсант. И поздравляю вас с окончанием учебного года. Спасибо, Трилл, кивнула я и покинула кабинет. После общения с ректором вопросов стало ещё больше. К сожалению, ответы на них не могли дать только друзья, которые растаяли словно снег на полуденном солнце.